Глава двадцатая. По прекращении мятежа Павел послал за учениками и дав им наставления, простился и отправился в Македонию. Пройдя же эту область и наставив их обильным словом, пришел в Илладу и проведя там три месяца, решил возвращаться через Македонию, потому что иудеи готовили на него покушение во время предстоящего ему морского пути в Сирию. Сопровождали его Сапатр Пирров Верианин. а из фисселиникийцев Аристарх и Секунд и Гай Дервянин и Тимофей а осейцы же Тихик и Трофим. Они, пройдя вперёд, ожидали нас в траде. Мы же отплыли после дней опресников из Филипп и в 5 дней прибыли к ним в траду, где провели 7 дней. В первый же день недели Когда мы были собраны для преломления хлеба, Павел беседовал с ними, намереваясь отправиться в путь на следующий день, и продолжил слово до полуночи. Было достаточно светильников в горнице, где мы были собраны. Сидел в окне некий юноша по имени Евтих, погружаясь в глубокий сон, по мере того, как затягивалась беседа Павла. Погруженный в сон, он упал с третьего этажа и был поднят мертвым. повалил, спустившись лёг к на него всем телом и сказал: "Не смущайтесь, ибо душа его в нём". Поднявшись наверх и приломив хлеб и вкусив, и ещё немало побеседовав до зари, отправился в путь. Между тем отрока привели Живого, и были они утешены безмерно. А мы пошли вперёд на корабль и отплыли в Асс с намерением взять оттуда Павла, ибо он так приказал, намереваясь сам идти сухим путём. Когда же он встретился с нами в Ассие, мы, взяв его, прибыли в Мителину. Отплыв оттуда на следующий день, поравнялись с Хиосом, а на другой день дошли до Самаса и днём позже пришли в Милет. Ибо Павел рассудил проплыть мимо Эфеса, чтобы не получилось у него потери времени в Ассие, ибо он спешил, если бы это было для него возможно, в день пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милета он послал в Эфес и вызвал к себе пресвитеров в церкви. И когда они прибыли к нему, он сказал им: "Вы знаете, как я с первого дня, когда пришёл в Асию, всё время с вами жил, работая для Господа со всяким смиренным усердием и слезами и среди искушений постигших меня пакостным по иудеев, что я не опустил ничего полезного?" проповедовал вам и учил вас всенародно и по домам, свидетельствоя как иудеям, так и эллинам о покаянии пред Богом и о вере в Господа нашего Иисуса Христа. И вот теперь, связанный духом, я иду в Иерусалим, не зная, что мне там встретится, кроме того, что Дух Святой по всем городам свидетельствует мне, говоря, что ждут меня узы и скорби. Но жизнь моя не имеет для меня никакой цены. Только бы совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, за свидетельствовать Евангелие благодати Божией. И теперь вот я знаю, что больше не увидите лица моего вы все, между которыми я ходил проповедуя Царство. Поэтому свидетельствую вам в сегодняшний день, что чист я от крови всех, ибо я не опустил возвестить вам весь совет Божий. Блюдите себя и всё стадо, в котором Дух Святой поставил вас епископами, пасти церковь Божию, которую он приобрёл себе кровью своею. Я знаю, что по отчеству моему войдут к вам волки лютые, нищилящие стадо, и из вас самих восстанут люди, говорящие превратное, чтобы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте и помните, что я 3 года ночью и днём не переставал со слезами вразумлять каждого особо. И теперь уверяю вас Богу и слову благодати его, могущему устроить и дать наследие вместе со всеми освящёнными. Серебра или золота или одежды я ни от кого не пожелал. Вы сами знаете, что нуждам моим и тех, кто были со мною и послужили эти руки. Во всём показал я вам, что так трудясь надо поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал: "Блаженнее давать, чем принимать". Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. И был немалый плач у всех, и бросая с ношей у Павлу целовали его, скорбя особенно о слове, которое он сказал, что не придётся им больше видеть лица его, и провожали его на корабль. Глава 21. Когда же мы, оторвавшись от них, отплыли, то пришли прямым путём в Кос, а на следующий день в Родос, и оттуда в Патару. И найдя корабль, идущий в Финикию, сели на него и отплыли. Оказавшись у ввиду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо там корабли выгружал товар. И найдя учеников, мы остались там 7 дней. Они духом говорили Павлу не ходить в Иерусалим. И было, когда окончились для нас эти дни, мы вышли и отправились, и все с жёллыми детьми провожали нас за городскую черту и на берегу, преклонив колени, мы помоляс, расстались друг с другом. И сели мы на корабль, а те вернулись к себе. Мы же, окончив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду и приветствовал братьев, пробули у них один день, а на другой день, отправившись, мы пришли в Кесарию. И войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи, остались у него. Были у него четыре дочери, девы пророчествующие. Мы задержались там на много дней. Тем временем пришёл из Иудеи некий пророк по имени Агаф, и войдя к нам и взяв пояс Павла, связал себе ноги и руки и сказал: "Так говорит Дух Святой: мужа, кому принадлежит этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и Иудее и предадут в руки язычников". Когда мы услышали это, то начали просить, как мы такие местные, чтобы он не ходил в Иерусалим. Тогда ответил Павел: что вы делаете, плачущие и сокрушаемое сердце? Ведь я готов не только быть связаным, но и умереть в Иерусалиме за имя Господа и Иисуса. И так как он не поддавался уговорам, мы умолкли, сказав: да будет воля Господня. После этих дней мы, собравшись, пошли в Иерусалим. Пошли с нами из Кесарии и некоторые из учеников, ведя нас к некоему Мнасону Киприанину, давнему ученику, чтобы у него остановиться. По прибытии нашим в Иерусалим, братья приняли нас с радостью. На следующий день Павел вместе с нами отправился к Иакову, и пресвитеры пришли все. И приветствовав их, он начал излагать в подробностях, что сотворил Бог среди язычников через служение Его. Аnewи слышав прославляли Бога и сказали ему: "Видишь, брат, какое множество уверовавших среди иудеев, и все они ревнители закона. А тебе же они наслышались, что ты всех иудеев живущих между язычниками учишь отступлению от Моисея, чтобы они не обрезавали детей и не поступали по обычаям. Итак, что же? Конечно, надо предвидеть, что соберётся толпа, ибо они услышат, что ты пришёл". Сделай же, что мы тебе скажем. Есть у нас 4 человека, имеющих на себе обет. Взяв их, очистись с ними и прими на себя издержки за них, чтобы они обрили себе голову и узнают все, что ничего от того нет, чего они наслышались о тебе, но что ты и сам продолжаешь соблюдать закон. а уверовавших язычников мы написали рассудив, чтобы они хранили себя от идола жертвенного и крови и удавленной и блуда тогда взяв этих людей Павел на другой день очистившись с ними вошёл в храм объявляя о кончании дня очищения когда за каждого из них будет сделано приношение когда же 7 дней кончались ассирийские иудеи увидев его в храме возмутили всю толпу и наложили на него руки крича мужи израильские на помощь этот человек который всех и повсюду учит против народа и закона и места этого да ещё эллинов ввёл в храм и осквернил святое место это ибо они перед тем увидели трофима ефесянина в городе вместе с ним и думали что павёл ввёл его в храм и пришёл в движение весь город избежался народ и схватив павла повлекли его вон из храма и тотчас затворены были двери Они хотели его убить, и дошло сообщение до трибуна когорты, что весь Иерусалим охвачен смутой. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Увидев трибуна и воинов, они перестали бить Павла. Тогда трибун приблизился, взял его и приказал связать двумя цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В толпе один выкрикивал одно, другие другое, и так как из-за шума он не мог ничего узнать в точности, то приказал ввести его в казарму. Когда же он оказался на лестнице, воинам пришлось его нести из-за напора толпы, ибо множество народа шло следом, крича смерть ему. При входе в казарму Павел говорит трибуну: "Можно ли мне сказать тебе кое-что?" А тот сказал: "Ты знаешь по-гречески?" Так значит ты не тот египтянин, который недавно возмутил и вывел в пустыню четыре тысячи человек из сикариев. И сказал Павел, человек я иудей, торсиянин, гражданин немаловажного киликийского города. А тебя прошу, позволь мне говорить к народу. Тот позволил. Павел, стоя на лестнице, сделал рукой знак народу. И когда установилось глубокое молчание, он обратился к ним на еврейском языке, говоря: Глава двадцать вторая. Мужи, братья и отцы, вы слушайте мою нынешнюю перед вами защиту. Услышав, что он начал свое обращение к ним на еврейском языке, они стали еще тише. И он сказал. Я иудей, рождённый в Тарсе Келикийском, но воспитанный в этом городе у ног Гамалиила, наставленный во всей точности отеческого закона и ревнитель побоги, как все вы сегодня. На этот путь я вас двигнул смертельное гонение, заключая в узы и предавая в тюрьмы как мужчин, так и женщин, в чём и первосвященник мне свидетель и весь совет старейшин. получив от них и письма к братьям я шёл в дамаск с тем чтобы и там находящихся привести в узы в иерусалим для наказания и было со мною когда я шёл и приближался к дамаску около полудня внезапно воссиял с неба сильный свет вокруг меня я упал на землю и услышал голос говорящий мне саул саул что ты меня гонишь я ответил кто ты господи И он сказал мне: Я и Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие со мной свет видели, но голос того, кто мне говорил, не слышали. И я сказал, что мне делать, Господи. Господь же сказал мне: Встань и иди в Дамаск, и там тебе будет сказано о всем, что назначено тебе делать. И пока я ничего не видел от славы света того. Бывший со мной за руку привели меня в Дамаск. Аникий Анания, муж благочестивый по закону и имеющий добрые свидетельства от всех местных иудеев, пришёл ко мне и подойдя сказал мне: "Саул, брат, прозри". Я в тот же час прозрел и устремил взор на него. А он сказал: "Бух отцов наших предназначил тебя познать волю его и увидеть праведного и услышать голос из уст его, потому что ты будешь свидетелем ему пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И теперь что ты медлишь? Востав крестись и смой грехи твои, призвав имя его". И было со мной по возвращении в Иерусалим, когда я молился в храме, пришёл я в исступление и увидел его. И он говорил мне: "Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что не примут твоего свидетельства о мне". И я сказал: "Господи, они знают, что я заключал в тюрьмы и бил в синагогах верующих в тебя". И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я и сам стоял тут же и сочувствовал истерёк одежды убивавших его. И он сказал мне: "Иди, Потому что я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова они его слушали, а тогда возвысили голос свой, говоря: «Дало из земли такого, нельзя ему жить». И пока они кричали и потрясали одеждыми и бросали пыль в воздух, трибун велел ввести его в казарму, сказав подвергнуть его допросу под бечем, чтобы узнать по какой причине они так кричали на него. Когда же растянули его для бечевания, Павел сказал присутствовавшему сотнику: "Можно ли вам бичевать человека римского гражданина и неосуждённого?" Услышав это, сотник явился к трибуну и доложил ему, что ты собираешься делать, ведь человек этот римский гражданин. Тогда трибун подошёл и сказал ему: "Скажи мне, ты римский гражданин?" Он сказал: "Да". И трибун ответил: "Я за большие деньги приобрёл это гражданство". Павел же сказал: а я и родился гражданином, и тот, чьи же отступили от него собравшиеся его пытать, от трибуны испугался, узнав, что Павел римский гражданин, а он связал его. На другой день, желая узнать точно, в чем обвиняют его иудею, он освободил его от уз и велел собраться первосвященникам и всему Синедриону и, приведя Павла, поставил его перед ними. Глава двадцать третья. Устремив взор на Синедрион, Павел сказал: мужи братья, я по всей доброй совести прожил жизнь мою пред Богом до сего дня. Но при восхищении Кананея приказал стоящим при нем бить его по устам. Тогда Павел ему сказал: бить тебя будет Бог стена побеленная. И сидишь что ты, чтобы судить меня по закону, и приступая закон, велишь меня бить. Стоящие же сказали. первосвященника Божьего поносишь". И сказал Павел: "Я не знал, братия, что он первосвященник, ибо написано: "А начальствующим в народе твоём не говори худо". Но учти, что одна часть принадлежит к садукеям, а другая к фарисеям". Павел начал громко говорить в синодрионе: "Мужи, братия, я фарисей, сын фарисейский, судят меня за надежду и за воскресение мёртвых". Когда он сказал это, произошло раскол при между фарисеями и садукеями, и собрание раскололось. Ибо садукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов. Фарисеи же признают всё это. Поднялся большой крик, и встав некоторые из книжников фарисейской стороны спорили, говоря: "Ничего худого мы не находим в этом человеке. А что, если дух сказал ему или ангел?" Но так как растерпье усиливалось, что трибу напасаясь, как бы они не растерзали Павла, приказал он наряд воинов прийти, взять его силой из их среды и ввести в казарму. А следующей ночью Господь, представив ему, сказал мужаюся, ибо как ты был свидетелем моим в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. С наступлением дня иудеи изговорились между собою и связали себя заклятием не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было более 40 составивших этот заговор. Они явившись к первосвященникам и старейшинам, сказали: "Мы заклятием закляли себя ничего не вкушать, доколе не убьём Павла". Итак, теперь же вы с Синедрионом дайте знать трибуну, чтобы он привел его к вам, якобы для более точного рассмотрения его дела, а мы, прежде чем он приблизится, готовы убить его. Услышав же об этой западне сын сестры Павловой, пришел и войдя в казарму сообщил Павлу. Призвав одного из сотников, Павел сказал: отведи этого юношу к трибуну, потому что он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, привёл к трибуну и говорит: Узник Павел, призвав меня, попросил привести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Трибун, взяв его за руку и отведя в сторону, спрашивал: Что такое имеешь ты сообщить мне? Он сказал: Иудеи согласились спросить тебя, чтобы завтра ты привёл Павла в Синедрион, якобы для более точного расследования о нём. ты же не дай им убедить тебя ибо его подстрегают более 40 человек из них которые связали себя заклятием не есть и не пить, доколе да не убьют его. И они теперь готовы ожидать твоего распоряжения. Тогда трибун отпустил юношу, приказав никому не выдать, что ты меня поставил об этом в известность. И призвав двух сотников, сказал: "Приготовьте 200 воинов, чтобы шли в Кесарию, и 70 конных и 200 пелков встреть его часа ночи, и вьючных животных дать, чтобы посадив Павла верхом, благополучно доставить к правителю Феликсу". И написал письмо такого содержания: "Клавдий Лисий превосходитейшему правителю Феликсу радоваться" Этого человека схватили иудеи и собирались убить. Придя с нарядом воинов, я его выручил, получив сведения, что он римский гражданин. И желая точно узнать то обвинение, которое они выставляют против него, я привел его в их синедрион и нашел, что относится оно к спорным вопросам их закона, но что он не обвиняется ни в каком преступлении достойном смерти или уз. Между тем, будучи осведомлён о готовящемся на этого человека покушении, я тотчас же послал его к тебе, приказав и обвинителем говорить против него перед тобой. Будь здоров. И так воины по данному им приказу, взяв Павла, повели его ночью в Антипатриду. А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в казарму. Те, прибыв в Кесарию и вручив письмо правителю, представили ему и Павла. Прочитав же и спросив из какой он провинции и узнав, что из Киликии, правитель сказал: "Я выслушаю тебя, когда явятся и твои обвинители", повелев ему быть под стражей в выродовой притории. Глава 24. Оче спустя 5 дней прибыл первосвященник Анания с некоторыми старейшинами и поверенными в делах, неким Тиртулом, которые заявили правителю жалобу на Павла. Когда же он был позван, начал Тертул обвинять, говоря, пользуясь благодаря тебе глубоким миром и преобразованиями на пользу этого народа в следствии твоего попечения, мы их принимаем, превосходнейший Феликс, во всем и повсюду со всяческой признательностью. Но чтобы не утруждать тебя более, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственной тебе снисходительностью. Мы нашли этого человека заразой и возбудителем мятежа среди всех иудеев повселенной и предводителем назарейской ереси. Он сделал попытку и храм осквернить. Его мы и задержали. От него ты сможешь сам, расследовав всё это, узнать то, в чём мы обвиняем его. Присоединились к обвинению и иудеи, говоря, что это так. И ответил Павел, когда правитель сделал ему знак говорить: Знаешь, что ты с давних лет судишь этот народ, я с лёгким сердцем буду защищать моё дело, так как ты можешь узнать, что не более 12 дней, как я пришёл для поклонения в Иерусалим, и не нашли меня они в храме с кем-либо спорящим или вызывающим волнение народа, ни в синагогах, ни в городе, и не могут доказать тебе того, в чём теперь обвиняют меня. Но в том я признаю в себе, что на пути, который они называют ересью, я действительно служу Богу отцов наших, верую всему, что согласно с законом и что написано у пророков, надежду имею на Бога, которую и сами они разделяют, что будет воскресение и праведных, и неправедных. Потому я и сам стараюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Через несколько лет я прибыл с целью передать милостыне народу моему и приношение При этом нашли меня очистившимся в храме, ни столпой, ни шумом. Нашли же какие-то иудеи из Асии, которым надлежало бы быть здесь у тебя и обвинять, если бы у них было что против меня. Или пусть они сами скажут, какое нашли они преступление, когда я предстал пред Синедрионом, кроме одного этого слова, которое я возгласил, стоя между ними за воскресение мертвых. Вы меня судите сегодня. Но Феликс, имея более точные сведения о пути отослалых для дополнительного расследования, сказав: "Когда придёт трибун Лисий, я рассмотрю ваше дело", и дал распоряжение сотнику держать его под стражей, но давать ему некоторые послабления и не препятствовать никому из близких его служить ему. Несколько дней спустя Феликс, прибыв с дружилой, женой своей и удзиянкой, послал за Павлом и слушал его о вере в воскресение Иисуса. Но так как он говорил о праведности и обладании собой и о будущем суде, то Феликс, придя в страх, ответил: Пока иди о прислучаи, я тебя вызову к себе. В то же время он и надеялся, чтоб Павел достал ему денег, потому то часто за ним посылая он и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет Феликс сменил Поркии Фест. Желая сделать угодное иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Глава двадцать пятая. Итак, Фест, вступив в должность правителя, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. И заявили ему первосвященники и первые люди иудейские жалобу на Павла, их ходатайство или перед ним, и спрашивая себе, как милость против него, чтобы вызвал его в Иерусалим, готовя заподнёс с целью убить его в пути. Фест ответил, что Павел содержится под стражей в Кесарии, и что ему самому скоро предстоит отбыть туда. Итак, те, между вами сказал он, которые могут, пусть отправятся вместе со мной, если есть что в этом человеке предосудительного, пусть обвиняют его. Пробыв между ними не больше восьми или десяти дней, он отправился в Кесарию и на другой же день сев на судейское место, велел привести Павла. И когда он прибыл, стали вокруг него плешедшие из Иерусалима и Удии. возвествляя многие тяжкие обвинения, которых они не в силах были доказать. Тогда как Павел говорил в свою защиту: "Я ни в чём не погрешил ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря". Фест, желая сделать угодно иудеям, сказал в ответ Павлу: "Хочешь пойти в Иерусалим, чтобы там был тебе вынесен приговор по этим обвинениям в моём присутствии?" Но Павел сказал: Я стою пред судом Кесере, где мне надлежит быть судимым. Иудеям я не сделал никакого зла, как и ты превосходно знаешь. И так, если я неправ и сделал что-либо достойное смерти, я не отказываюсь умереть. Если же ничего того нет, в чем они обвиняют меня, никто меня не может выдать им в угоду. Требую суда Кесере. Тогда Фест, обсудив с советом, ответил: Ты потребовал суда Кесере? К Кесарию отправишься. По прошествии нескольких дней царь Агриппа и Вериника прибыли в Кесарию и приметство у Лифеста. А так как они оставались там несколько дней, Фест доложил царю дело Павла, говоря: человек некий оставлен Феликсом в узах, на которого по прибытии моем в Иерусалим заявили жалобу первосвященники и старейшины иудейские, требуя его осуждения. Я им ответил, что нет обычае у римлян выдавать какого-либо человека, прежде чем обвиняемый не будет поставлен лицом к лицу со обвинителями и не получит возможность защищаться в том, в чем его обвиняют. Итак, когда они вместе со мной пришли сюда, я без всякого отлагательства на другой же день, сев на судейское место, велел привести этого человека. Обступив его, обвинители не выставили никакого обвинения в тех слых делах, которые я предполагал. Но они имели с ним какие-то споры о их собственном богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Не доумевая, как об этом вести расследование, я сказал, не хочет ли он идти во Иерусалим и там быть судимым в этом. Но так как Павел потребовал, чтобы его оставили на решение Августа, я решил держать его под стражей, пока не припровожу его к Цезарю. Огриппа же сказал Фесту: "Я хотел бы и сам послушать этого человека", и тот сказал: "Завтра же услышишь его". На другой день, когда пришел Агриппа и Вереника с большой пышностью и вошли в палату вместе с трибунами и виднейшими в городе людьми, и когда Фест повелел, был приведен Павел. И говорит Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, из-за которого все множество иудеев приступало ко мне и вы, Руслимы, и здесь с криком, что не должен он больше жить. но я понял, что он ничего достойного смерти не сделал, а так как он сам потребовал суда Августа, я решил послать его. Ничего верного написать о нем государю я не имею, поэтому я поставил его перед вами, и особенно перед тобой, царь Агрипп, по чтобы по расследовании было мне что написать, ибо мне кажется неразумным, посылая узника, не указать и предъявленных ему обвинений. Глава 26. И сказал Агриппа Павлу: Тебе разрешается говорить за себя. Тогда Павел, протянув руку, начал свою защитительную речь. Во всём, в чём обвиняют меня иудеи и царь Агриппа, я почитаю себя счастливым защищаться сегодня перед тобою, потому особенно, что ты знаток всех обычаев и спорных мнений иудеев. Поэтому прошу выслушать меня с долготерпением. Жизнь мою от юности протекавшую с самого начала среди народа моего в Иерусалиме ведают все иудеи, зная обо мне издревно, если есть у них желание свидетельствовать, что жил я фарисеем по строжайшему направлению в нашей вере. И теперь я стою перед судом за надежду на обещание, бывшее от Бога Отца нашим, исполнение которого надеются достичь наши 12 колен усердно служа Богу день и ночь. За эту надежду цель и обвиняют меня иудеи. Почему у вас считается невероятным, что Бог воздвигает мёртвых? Ведь я и сам думал, что против имени Иисуса Назарея надо мне многое сделать. Это я и делал в Иерусалиме и многих из святых заключил в тюрьмы, получив власть от первосвященников, и когда их убивали, подавал свой голос против них. и по всем синагогам многократно наказывая их, принуждал к хуле и в чрезмерные против них ярости преследовал их даже в чужих городах. В этих условиях отправляясь в Дамаск с полномочиями и поручением от первосвященников, я в полдень на дороге увидел царь свет с неба сильнее солнечного блеска, осиявший меня и шедших со мной. И когда все мы упали на землю, Я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке: "Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против Ражна". Я сказал: "Кто ты, Господи?". Господь сказал: "Я и Иисус, которого ты гонишь". Но встань. И встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем моим. Как ты меня видел, и как я явлюсь тебе, избавляй тебя от народа и от язычников, к которым я посылаю тебя, открыть им глаза, чтобы обратились они от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и чтобы получили они отпущение грехов и удел вместе со священными, поверив в меня. Поэтому царь Агриппа я не оказал ни послушания, ни бессному видению, но сперва находящимся в Дамаске и Иерусалиме и по всей стране иудейской и язычникам возвещал, чтобы они калялись и обращались к Богу, творя дела достойные покаяния. За это иудеи, задержав меня в храме, пытались расправиться со мной. Итак, с помощью, которая приходит от Бога, я устоял до сего дня, свидетельствуя малому и великому, не говоря ничего, кроме того, о чём пророки сказали и Моисей, что должно тому быть Христу пострадать и воскресши первым из мёртвых свет возвещать народу и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом говорит: "Ты безумствуешь, Павел. Большая учёность доводит тебя до безумия". А Павел говорит: Я не безумствую, превосходнейший Фест, но возглашаю слова истинные, здравого смысла, ибо знает об этом Царь, которому я и говорю с дерзновением. Ведь я не верю, чтобы сокрыто было от него что-либо из этого, ибо не в углу это было совершено. Веришь ли, Царь, о гриб по пророкам? Знаю, что веришь. Но о гриб по Павлу. еще немного и ты будешь убеждать меня сделаться христианином, а Павел молил бы я Бога, чтобы мало ли много ли не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими же, как и я, кроме этих уз. И встал царь и правитель и Вериника и сидевшие с ними, и удалившись, говорили между собой, что ничего достойного смерти или уз человек этот не делает. Агриppa же сказал Фесту: мог бы быть освобождён человек этот, если бы не потребовал суда Цезаря. Глава 27. Когда же решено было отплыть нам в Италию, то сдали и Павла и некоторых других узников сотнику по имени Юлию из когорты августовой. Сев на дримитские корабли, которому предстояло плыть вдоль берега Фессии, мы отчалили. С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоникии, и на другой день мы пристали в Сидонии. И Юлий, человека любил, обращаясь с Павлом, позволил ему пойти к друзьям и воспользоваться их усердием. И отправившись оттуда, мы плыли под прикрытием Кипра, потому что ветры были противные. И переплыв море, омывающее берега Киликии и Панфилии, мы пристали в мир Рохликийских. И там сотник, найдя Александрийский корабль, плывущий в Италию, посадил нас на него. Не мало дней мы медленно плывя, едва дошли до Книда. Так как ветер не позволял нам идти дальше, мы пошли под прикрытием Крита со стороны Солмона и с трудом плывя вдоль Крита пришли мы в некое место, называемое Хорошие Пристань, неподалеку от которого был город Лосея. Но так как протекло немало времени и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел убеждал их, говоря им: «Мужи». Я вижу, что плавание это будет с бедой и большим ущербом не только для груза и для корабля, но и для нашей жизни. Но сотник больше доверял корум, чему и начальнику корабля, нежели тому, что говорил Павел. А так как пристань не подходила для зимовки, то большинство было за то, чтобы сняться оттуда и если бы было возможно добраться перезимовать в Финики, в пристани Крицкой, защищённой с юго-запада и с северо-запада. И когда подул легкий южный ветер, они, подумав, что получили желаемое, подняли якорь и поплыли вдоль Крита, держась берега. Но вскоре обрушился на Крит ветер, поднимающий смерчи, называемый еврокилон, и так как корабль захватил его, и он не мог противиться, мы отдались ветру и нас носило. Пронесшись мимо некоего островка, называемого Клавда, мы едва оказались в силах справиться с лодкой, подняв ее. Они пользовались канатами, обвязывая корабль. Я опасаясь как бы не быть выброшенными на сирт, они спустили плавучий якорь и так насились. И так как нас сильно било бурей, они на другой день начали выбрасывать груз, и на третий день своими руками побрасывали оснастку корабля. И так как в течение ряда дней не показывались ни солнце, ни звезды, и буря свирепствовала немало, и в конце концов стала пропадать у нас всякая надежда на спасение, люди давно не ели. Тогда Павел, став посреди них, сказал: надо было, о мужи, послушавшись меня, не отходить от Крита и не терпеть этой беды и ущерба. И теперь призываю вас к бодрости. Ибо ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел предстал мне этой ночью от Бога, которому я принадлежу, которому и служу, и сказал: не бойся, Павел, пред Кесарем должен на тебе предстать, и вот даровал тебе Бог всех плывущих с тобой. Поэтому бодрите с мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. нам должно быть выброшеными на какой-то остров. А когда наступила четырнадцатая ночь, как мы носились по Адрии около полуночи, моряки стали догадываться, что приближается к ним какая-то земля. И вымерев в глубину нашли двадцать сажен, потом на небольшом расстоянии вымерев снова нашли пятнадцать сажен. И опасаясь, как бы не попасть нам на скалы, они бросив с кормы четыре якоря, напряженно ждали наступления дня. Когда же моряки пытались сбежать с корабля и спустили лодку на море под предлогом, что они якобы собирались сбрасывать якорь с носа, Павел сказал сотнику и воинам: "Если эти не останутся на корабле, вы не можете спастись". Тогда воины отсекли канаты у лодки и дали ей упасть. А пока день ещё не наступил, Павел призывал всех принять пищу, говоря: "14-й сегодня день, вы проводите в ожидании без пищи, ничего не вкусив". поэтому призываю вас принять пищу, это ведь нужно для вашего спасения, ибо ни у кого из вас волос с головы не пропадет. Сказав же это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, преломив, начал есть. Все ободрились и тоже приняли пищу. Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись пищей, они стали облегчать корабль, бросая пшеницу в море. а когда настал день, земли они не узнавали, но различали какой-то залив с песчаным берегом, на который и хотели, если бы могли, вывести корабль. И сняв якоря, они пустили их в море. Вместе с тем, развязав веревки, руле и подняв передний парус по ветру, держали к берегу. Попав же на песчаную отмель, они посадили на нее корабль. Нос увяз и остался недвижим, а корма разрушалась силой волн. Воины приняли было решение убить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал, но сотник, желая спасти Павла, воспрепятствовал их намерению и белил умеющим плавать броситься и выходить на землю первыми, а остальным кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля, и так оказалось, что все спаслись на землю. Глава двадцать восьмая. И тогда спашишь мы узнали, что остров называется Милита. Туземцы стали проявлять к нам необычайное человечолюбие, ибо они, разведя костер, приняли всех нас по случаю непрекращавшегося дождя и холода. Когда же Павел набрал некоторое количество хвороста и положил на костер, вышедшая от жара змея впила с ему в руку. И когда увидели туземцы висящего на его руке гад, Они говорили друг другу: конечно, убийца этот человек, которому после того, как он спасён был от моли правосудия, не позволило жить. Но стряхнув гадого огонь, не потерпел никакого зла. Они же ожидали, что он распухнет или внезапно упадёт мёртвым, но так как они ждали долго и видели, что ничего дурного с ним не происходит, то изменив своё мнение, говорили, что он бог. В окрестностях того места были и менее у начальника острова по имени Публий, который приняв нас в течение 3 дней оказывал нам дружеское гостеприимство. Было же, что отец Публия лежал одержимый лихорадкой и дизентерией. Павел войдя к нему и помолившись, возложил на него руки и исцелил его. Когда же это случилось, то прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. они и почитили нас многими почестями и при отъезде дали нам на нужды, а через три месяца мы отплыли на перезимовавшем на острове Александрийском корабле, носившем имя Диоскуров, и пристав в Сиракузах проболели три дня, откуда, идя вдоль берега, достигли Ригия. И так как через день поднялся южный ветер мы прибыли на второй день в Путеолы, где нашли братьев. Они нас упросили остаться у них семь дней. И так мы пошли в Рим. И оттуда братья, услышав о нас, пошли к нам на встречу до Апива, форума и трех таверн. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же вошли мы в Рим, Павлу позволено было жить особо со стерегущим его воином. Было же через 3 дня, что он созвал тех, которые были первыми среди иудеев, и когда они сошлись, он начал говорить им: "Я, муж и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, был как кузник из Иерусалима предан в руки римлян, которые допросив меня, хотели отпустить, потому что нет за мною никакой вины, заслуживающей смерти. Но так как иудеи возражали, Я вынужден был потребовать суда Кесаря, не с тем, чтобы обвинять в чём-либо народ мой. По этой-то причине я и призвал вас, чтобы увидеть вас и поговорить с вами, ибо за надежду Израиля обложен я этой цепью. Они же сказали ему: "Мы никаких писем от тебе не получили из Иудеи, и никто из братьев предья не возвестил или не сказал чего-либо о тебе плохого". Но мы считаем уместным услышать от тебя, как ты мыслишь, ибо об этом направлении нам известно, что оно всюду вызывает споры. И назначив ему день, они пришли к нему на дом в большом числе, и он с утра до вечера говорил им свидетельство и о царстве Божьем, и убеждая их об Иисусе из закона Моисеева и из пророков. И одни убеждались тем, что говорило, а другие не верили. Будучи же они согласны между собой, они стали уходить после того, как Павел сказал им одно слово: "Хорошо изрёк дух Святой через Исаю пророка отцам вашим, говоря: Пойди к народу этому и скажи: Слухом будете слышать и не разумеете, и глазами глядеть будете и не увидите". И обожрелось сердце народа этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами и ушами не услышать, и сердцем не разуметь и не обратиться. И я исцелю их. И тогда будет вам известно, что язычникам послано это спасение Божие. Они и услышат И прожил Павел целых два года в нанетом им самим помещении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе и Иисусе Христе со всяким дерзновением, беспрепятственно. Конец седьмой кассеты.